Когда все три подруги уселись И перед ними появились чашки с дымящимся кофе Госпожа Вахер стала поглядывать на своих подруг С таинственной, лукавой и веселой улыбкой Что это могло значить? Но точь-в-точь -точь с такой же улыбкой И те две смотрели на нее Потом стали поодиночке рассматривать друг друга Госпожа Эйнер хитро подмигнула госпоже Вахер мадмуазель Якобсен, госпожа Эйнер», «Затем госпожа Вахер, госпожа Вахер, мадемуазель Якобсен», «И, наконец, госпожа Эйнер, мадемуазель Якобсен». Эти улыбки и подмигивания продолжались почти все время, пока дамы пили свою первую чашку кофе. Первой, кому это наскучило, была госпожа Вахер. «Я должна вам открыть секрет!» Вдруг воскрикнула она, сделав большие глаза и приоткрыв рот. «Да будет вам известно, что я невеста». Когда одна женщина сообщает другим, что она помолвлена, и если эти другие еще не замужем и не обручены, то лица их невольно вытягиваются, а губы кривятся в кисло-сладкой улыбке, точно у них во рту пеклеванное тесто. Но такого эффекта своих слов госпожа Вахер на лицах подруг не обнаружила. И это не только удивило ее, но прямо-таки рассердило». Ее даже не поздравили. По-видимому, намеренно забыли это сделать. Положение было довольно глупое. Наконец, госпожа Эйнер величественно и самоуверенно огляделась вокруг и выпалила единым духом. «Я тоже невеста!» Эта фраза произвела на собеседницу такое впечатление, какое естественно должна была произвести. Лицо у госпожи Вахер пожелтело, причиной чему была зависть, а мадемуазель Якобсон кисло-сладко улыбнулась тоже от зависти. Затем мадемуазель Якобсен бросила обеим прямо в лицо. «И я тоже невеста!» На миг наступило оцепенение. «Все три? Это же поразительно!» Каждая из них была уверена, что вызовет своей новостью огромную сенсацию. А теперь, оказывается, каждая могла сообщить такую же потрясающую новость. Последовали кисло-сладкие поздравления в сопровождении скорее кислых, чем сладких поцелуев тоже он? Кто он такой? Кто он?» «Чудный человек, богат, красив, предан!» Воскликнула госпожа Вахер, блестя влюбленными глазами. «Чудесный человек, богат, красив, предан!» Вздохнула госпожа Эйнер, радостно сжав руки. «Чудесный человек, богат, красив, предан!» Прошептала мадмуазель Якобсен в упоение, опуская глаза. «Он таллинский? Он из Талина? Он из Талина!» «Нет, из Раквера!» — сказала госпожа Вахер. «И мой из Раквера!» — сказала госпожа Эйнер. «Мой тоже из Раквера!» — сказала мадемуазель Якобсен. «Все трое из Раквера! Как странно! Очень странно! Действительно странно!» «А как его фамилия?» «Адам Туц!» — ответила госпожа Вахер. «Адам ту, ту, ту, ту, Туц!» — вскричала Эйнер. «А-а-а-а-а!» прошептала девица Якобсон. Кроме «а», она, бедняжка, ничего и сказать не могла. Полная чашка кофе слетела на колени госпожи Эйнер. Мадемуазель Якобсона прокинула на столе молочник со сливками. Кофе с колен дамы и сливки со стола весело заструились на пол. «Это невозможно! Адам тут с израквера мой жених!» взвыла госпожа Эйнер самым тонким дискантом. «Это невозможно!» «Адам, тут из раковары, мой жених!» всхлипнула мадемуазель Якобсен со слезливой гримасой. Теперь, по-видимому, пришел черед госпожи Вахер что-нибудь опрокинуть, и она опрокинула кофейник, он как раз оказался под рукой. И в то время, как горячий кофе лился на колени дамам, пропитывая платье и белье, послышался резкий выкрик госпожи Вахер. «Адам, тутс из раковары, мой жених!» Затем на мокрой скатерти разом появились три руки, каждая из приятельниц спешила показать свое обручальное кольцо. «От Адама тутса! От Адама тутса! От Адама тутса!» — раздалось шипение, словно разом из трех паровозов выпустили пар. Само собой понятно, что наши три несчастные невесты, оправившись от первого мощного приступа гнева, подробно рассказали друг другу, как они познакомились с Адамом Тутцем и стали его невестами. Здесь и выяснилось, что господин из Раковры в течение двух недель обручился с тремя вполне порядочными таллинскими дамами. Так мог поступить только подлый обманщик, который не думает жениться, либо человек, решивший завести себя гарем. Между тем вышеупомянутые дамы были убежденными противницами полигамии «Отомстить этому негодяю!» Такова была их первая мысль, вскоре превратившаяся в твердое намерение. «Дети, давайте сыграем с этим ракверским пашой такую штуку, чтобы он до конца дней своих ее не забыл!» Пылко воскликнула госпожа Эйнер. «Я тоже требую жестокой мести!» липнула госпожа Вахер, сердцу которой Адам Тутс был, видимо, особенно близок. «Он вытащил моего дорогого отца из воды и потом стал моих глазах героем. Только из чувства благодарности по настоянию папы я приняла это кольцо. А теперь я, конечно, тоже стою за то, чтобы мошенник был примерно наказан», захныкала девица Якобсен. Вскоре был проведен настоящий военный совет и принято решение. «Подать на него в суд мы не можем». Декларировал разгневанный тройственный союз. Судебный процесс делал бы нас посмешищем для всего города. Накажем его деньгами. Он ведь нам хвалился, что разбогател только своими трудами. Таким людям деньги особенно дороги. Ничто так не сокрушает их сердце, как денежный убыток». Сперва сделаем вид, будто ничего не знаем о его плотнях будто мы даже между собой не знакомы. Каждый из нас будет его настоящей невестой. И каждая заставит его покупать и дарите их свадьбе всякие дорогие вещи. Разумеется, самые лучшие, какие только можно найти в Таллине. Одежду, обувь, белье, драгоценности и так далее. Каждая пусть обдерет его как липку. А если он кому-нибудь из нас откровенно скажет, что хочет отказаться от помолвки, пригрозим судом. Что делать дальше, мы потом опять посоветуемся. Надо, конечно, начать действовать немедленно и задержать его в Таллине как можно дольше. С этим решением грозные заговорщики расстались. Бедный Туц. Он и не подозревал, какие зловещие тучи сгущаются над его головой. Начало должна была положить госпожа Вахер. Она ведь сегодня же вечером собиралась пойти к Хольмам. Но судьба предоставила первенство госпожа Эйнер, да еще таким образом, что та сразу же смогла приступить к делу. Возвращаясь домой после кофе, она встретила на улице ракверовского господина. Он шел, подбоченившись сигарой в зубах, лицо его сияло радостью. Счастливец как раз направлялся к своей последней любимой невесте, в нежные объятия очаровательной Авроры. И издал ему все равно надо было бежать. Он знал, что туда явится госпожа Вахер. Издали, заметив вдову Эйнер, он с перепугу выронил изо рта сигару. Мигом повернул, чтобы скрыться в ближайший переулок, но трескучий голос госпожи Эйнер заставил его остановиться. — Погоди, дорогой мой, разве ты не узнаешь свою паулину? Адам стоял как столб. «Адам! О, мой Адам! Почему ты заставил меня так долго ждать? Не заболел ли ты?» э, «Ну да, и заболел, и тяжело заболел», — прохрипел Адам, словно ему сдавило глотку. «Я так и думала. О, как я истосковалась по тебе! Сейчас ты, наверное, вышел в первый раз после болезни и направлялся ко мне, прямо к тебе». — простонал господин Туц. — Как милость с твоей стороны! И вот мы с тобой здесь встретились. — Как ты решил, мой дорогой, ты ведь думал сыграть нашу свадьбу в будущем месяце? — Вроде бы так, — пискнул Туц. — Но я еще совсем не успела к ней подготовиться, — продолжала невеста с удачно разыгранной стыдливостью. — Не могли бы мы сейчас пойти по магазинам и сделать нужные закупки? — Пойдем, мой милый, нам нельзя терять время, если свадьба так скоро. И, крепко взяв жениха под руку, она почти насильно повела его с собой. От отчаяния лицо Адама пошло пятнами. Крепкое ругательство готово было сорваться с его языка. Но преступники трусливые. Слова застряли в горле, в волях сопротивлению угасла Он не осмелился сделать ни единого движения, чтобы вырваться. Он бурел, пошатываясь, в глазах у него рябило его повели в самый роскошный таллиннский мануфактурный магазин. У госпожи Эйнер оказался в выборе тканей вкус великосветской дамы. Она заставляла показывать себе только шелк и бархат, причем самых дорогих сортов, словно она никогда в жизни и не носила более дешевой одежды. Бедному Туцу, у которого лопот ужаса покрылся крупными каплями пота, она весьма складно и непринужденно растолковала, насколько выгодно покупать только хорошие дорогие вещи. Они долго носятся, даже поношенными выглядят красиво, не выгорают и не мнутся. Этого выгодного товара невеста закупила огромные штабеля, объяснив, что у такой богатой невесты, как она, кроме подвенечного наряда, должно быть еще несколько других новых платьев. Туц совсем ошалел». Лавка вместе с товарами Приказчиками этой страшной женщины Плясали перед его глазами Тюк с материями давно уже стоял Упакованным на прилавке А жених и не догадывался платить «Ты хочешь, чтобы тебе прислали счет на дом?» Раздался резкий голосок невесты «Ах, да! Нет!» Очнулся тут «Сколько с меня следует?» «Восемьдесят три рубля двадцать копеек» Ответил торговец «Ой!» Вскрикнул Адам, словно его кто-то ущипнул сзади «Видишь, какое мы все выбрали дешевое!» — шепнула госпожа Эйнер. «Бережливая жена у тебя будет. Сомневаться нечего, с первых же покупок видно». «Да, бережливая», — подумала Адам, оттирая пот, «если эти покупки так начались, одному Богу известно, как они смогут продолжаться». Дорожащими руками достал бедняга бумажник и после продолжительного лихорадочного колебания отсчитал на прилавок нужное количество этих обожаемых клочков бумаги, долго лаская каждые потными пальцами. Им казалось будто он отрывает от своего тела куски кожи. «Выйдя из магазина, тут должен был еще и сам нести эту выгодную покупку». Госпожа Эйнер сказала, что это, мол, обязанность учтивого жениха. А потом добавила, но ну, милый, теперь зайдем к ювелиру. Нам нужно еще купить кое-какие безделушки». «К ювелиру?» – пропищала Адам. «А может, мы лучше пойдем домой? А эти безделушки купим завтра? Сегодня мне немножко некогда». Госпожа Эйнера рассмеялась. «Сыной ведь завтра воскресенье, дорогой! Что куплено, это куплено. Зачем откладывать то, что можно сделать сейчас же? Пойдем, милок!» И костлявая рука, словно железные тиски, сжала его руку. Энергичная невеста повела своего послушного слугу, разумеется, в самый лучший ювелирный магазин, где к цене товара прибавлялся процент за роскошь. Госпожа Эйнера обладала счастливой способностью сразу находить то, что ей нравилось. А нравились ей. «Удивительное дело!» Только красивые и ценные вещи. «Посмотри, милый, этот браслет с великолепной бирюзой и жемчугом. Как он подходит к моей руке, правда?» «К ее желтой костлявой руке». Адам попытался ответить, но из его горла вырвалось только хриплое. «Да, его мы купим непременно. Сколько он стоит?» «Сто рублей», — ответил ювелир. «Ну вот, видишь, не так уж дорого», — обрадовалась мадам. «Не так уж дорого!» – пробормотал Адам тут с посиневшими губами. «Не так уж дорого!» «Здесь не торгуется, дорогой!» – заметила госпожа Эйнер ласково и наставительно. «Этот браслет мы берем!» – с решительным жестом обратилась она к ювелиру. «Ну что ж, купим!» – послышался голос Тутца, прозвучавший словно из могилы. «Но у меня так мало красивых колец!» – продолжала невеста. «Мы должны купить хотя бы одно! Посмотри, дорогой, вот это с опалами мне очень нравится, а мне нет!» Глухо произнес Адам. «Неужели? Ну тогда возьмем это, пламенные рубины, а посередине маленький искрестый бриллиантик. Нет-нет, это мне еще меньше нравится. Тогда уж лучше возьмем то первое, если вообще надо что-то покупать. Простонал тутс. Сколько она стоит? 50 рублей, сударь». Адам схватился за грудь, его сердце пронзила острая боль. Но рябая невеста не обратила на это никакого внимания. Ее глаза и мысли были прикованы к новой сверкающей драгоценности. «Мне уже давно хотелось иметь золотую брошь с настоящими драгоценными камнями. Смотри, дорогой, вот моя мечта! Какие дивные изумруды, зеленые, сияют, как наши надежды! Но они они тебе совсем не к лицу!» Господин Туц попытался сопротивляться. «Ошибаешься, любимый», — ответили ему со снисходительной улыбкой. «Ты, кажется, в этой области не знаток, поэтому можешь вполне положиться на мой вкус. Эту прелестную вещь мы обязательно возьмем. Без такого украшения порядочная невеста не решится и на люди показаться. Сколько стоит эта безделушка 60 «Шестьдесят рублей». «Только-то! очень похвально, что вы не запрашиваете лишнее. Видишь, милый, как дешево нам все обходится». тут сейчас не смог бы и до трех сосчитать». Его вытаращенные глаза наполнились слезами. «Ох, какой очаровательный черепаховый гребень, украшенный жемчугом! Будто создан для меня! Возьмем еще его, и я буду счастливейшей женщиной в мире! Сколько он стоит? 85 рублей. Мы покупаем его. Сколько теперь с нас следует?» Была названа «Кругленькая сумма». Но это внешне никак не отразилось на женихе, по той простой причине, что он был уже полумертв. Машинально отсчитал он в кассу нужную сумму, но если он имел смелость думать, что невеста на этом закончила покупку драгоценностей и прочих необходимых вещей, то он, бедняга, ошибался. Едва они вышли из магазина, как баронька промолвила самым сладким голосом. «А теперь, будущий муженек, мы должны купить красивую большую бронзовую люстру, а также модные бронзовые столовые часы и кое-что из мебель в дополнение к тому, что у меня есть. — Ты хочешь еще что-то покупать? — прохрепел Адам тутс. Потом, выпучив глаза и вращая ими схватил схватился обеими руками за живот и закрестил. — Ой, ой, ой, как мне плохо, я больше не могу идти. Опять старая болезнь разбирает, мне надо домой сейчас же, сию же минуту. Госпожа Эйнер едва сдержала смеху. «Ой, бедняжка, что же это у тебя за хворь такая в животе? Ну, тогда, пожалуй, оставим на сегодня покупки. Ты, правда, так побледнел, что смотреть жалко. Извозчик, подавай, этот господин не в состоянии сам дойти домой». На стоянке было два извозчика, одноконный и пароконный. Первый стоял ближе, но заботливая невеста взяла параконного чтобы больному было свободнее и удобнее сидеть рядом с ней. И тут с госпожой Эйнер поехали домой». И если завтра будешь себя чувствовать чуть получше, мой дорогой, то, конечно, сразу же придешь ко мне, да?» Спросила она, когда они подъезжали к ее дому. Тут в ответ что-то простонал. Это могло означать и да, и нет. Возможно, он даже добавил, «Черт бы тебя побрал, проклятая кровопийца». «Я до сих пор не знаю, где ты остановился. Может быть, ты скажешь мне свой адрес, пока мы не расстались. Я могла бы навестить тебя, если болезнь затянется». «Гостиница, желтая обезьяна, сквозь зубы процедил больной, улица Тибукака, номер один. Но если я буду в силах, завтра приду к тебе». «Пошел извозчик». Госпожа Эйнер посмотрела ему вслед с тем ликованием, которое можно назвать «сатанинским».